Голова 934. -я. Убил практика вечной звезды? Эта планета стала местом второго испытания кладбища звёзд. Хозяева нарекли её иллюзорной планетой, однако на ней можно было найти горы, реки и даже растительность. Трава, правда, была не зелёного, а синего цвета, вода в реках по цвету напоминала молоко. Небо переливало семи цветами радуги, создавая поистине завораживающее зрелище — По чёрной земле ползали присмакающиеся, отчего планета выглядела по-настоящему живой. Это особая планета. Ван было быстро нашёл глазами выкрикнувшего и столпа из барнова. Его лицо было знакомым. Этот парень купил у него билет на корабль. У него восторженно заблестели глаза, словно он очень хотел соединиться с этой планетой. Доставившие экзодосудные шезло, после его исчезновения в планете всё, кроме изборных бесследной шезло. Их же перенесло в этот странный мир. Молодые люди сразу немного разошлись и стали осваиваться. Многие тоже догадались, что они попали на особую планету. Ещё до возгласа несколько человек попробовали слияние. Как и ожидалось, у них ничего не вышло. Это всего лишь испытание. Но для него они достали особую планету. Ван Була прекрасно понимал значимость и ценность особой планеты. Они превосходили обычные духовные и бессмертные планеты, уступая лишь легендарным Дао-планетам. Но в них таилось сило магических законов. После слияния с такой планетой эти магические законы становились частью практика. За время путешествий среди звёзд Ван было не встречёл никого, кто бы слился с чем-то лучше духовной планеты. Однако он попрежнему с нетерпением ждал перехода на стадию планета. Магические законы. В глазах Ван было разгорелось пламя желания. Раз судьба занесла его в это место, он больше не собирался довольствоваться обычными или духовными планетами. Его больше не устраивали даже бессмертные планеты, ведь его целью была их особая разновидность. Потому что особые планеты были большой редкостью во внешнем мире, чего нельзя было сказать об этом месте. Каждую ступень стремится к совершенству, а вот единственный путь к истинному могуществу. Ему предстояло сделать очень важный шаг. Во время путешествия по кладбищу звёзд Ван Балло увидел не так уж много чудес. На визит сюда стал отличной возможностью познакомиться с избранными многих могущественных фракций. Ему не хотелось думать о том, что произойдёт после возвращения с кладбища звёзд. В следующей их встрече те, кто сейчас был слабее него, вполне могут раздавить его своей культивацией и силой. С этой мыслью Ван Боле посмотрел на землю у себя под ногами. Благодаря звёздной зарождённой душе он чувствовал могучую энергию планеты, которая постепенно наполняла тело и повышала его боевую мощь. Представитель империи Звёздопада сказал, что на иллюзорной планете находится 30 призрачных кристаллов. Моя задача найти хотя бы один за следующую неделю. Несколько сотен человек на 30 кристаллов. Эти ребята одним махом хотят отсеять 90% участников. Жёсткая борьба неизбежна. Глаза Ван была ярко блеснули. Что интересно, глаза загадочно заблестели не только у него, но и у многих из сборных. Ван Була был полон энтузиазма. Он собирался действовать дерзко, дабы заполучить право участвовать в следующем испытании. Внезапно все попавшие на планету избранные, вне зависимости от того, чем они занимались, засветились. Яркость свечения варьировалась от человека к человеку. Во (!_стате вокруг них внезапно появились иллюзорные силуэты. В среди них были и мужчины, и женщины, дети и старики разных рас. Некоторые выглядели так, будто они разбились, а потом кто-то не очень умело собрал осколки. Другие, похоже, были сожжены, поэтому от них остались лишь смутные тени. В момент их появления на мир с грохотом опустилось давление. Загадочные фантомы безжизненно застыли в позах, в каких находились за несколько мгновений до гибели. Вопреки их фантомной природе, от них исходили настоящие эманации культивации. Участники испытания насчитали несколько тысяч загадочных фигур, однако новые продолжали появляться. Кто-то из избранных закричал, кто-то, наоборот, приглушённо заричал, Они сразу узнали в фантомах людей, которых они лично отправили на тот свет. Ван Буэлла не стал исключением. Перед ним предстали убитые им бойцы Бесконечного Клана, практики других цивилизаций и даже люди из Федерации. Местные магические законы вместо воскрешения мёртвых создавали их магические проекции, а также вернули им силу, которая была у них на момент смерти. При виде растущего числа фантомов и появления среди них бессмертных, Ван Буэлла стала не по себе. Он внезапно вспомнил, как устроил резню на одной планете. Стоило ему обо там вспомнить, как армия фантомов разрослась до пугающих размеров. Среди них появилось более 10.000 существ, отдалённо похожих на ящериц. В этот самый миг казалось, мир остальных избранных перевернулся с ног на голову. Кто всех их убил? Кто-то вырезал их всех? Ван было почувствовало грязнение в совести. К счастью, магия вызвала фантомов таким образом, что было сложно понять, чьи это были жертвы. сделав рассерженный вид, он стал крутить головой, словно хотел найти преступника. По понятным причинам виновника такого количества смертей не нашли. Магические законы или зорные планеты тем временем продолжили работать. Вскоре стало понятно, что семь человек в толпе избранных светятся заметно ярче остальных. В эту группу входил Ван Боле, Бо четвёрка примечательных избранных, рослый парень, а также безобидная на вид девочка лет 13-14. Она не особо выделялась на фоне других избранных, К тому же в иерархии группы Лили Нзы, куда она, судя по всему, вступила, её положение было не очень высоким. Сам Ван Буэлэ тоже ни разу не заострял на девочке внимание, но после такого он во все глаза уставился на неё. Среди семи лучей света самый яркий белый от молодого парня в чёрном наряде с огромным мечом, его свечение практически слепило, самый тусклый свет окружал парня с башни волос на голове. Ван Буэлэ находился где-то посередине между ними, его луч света не был ни тусклым, ни ослепительно ярким. У всех на глазах из пустоты появились силуэты. Многие задрожали и невольно попятились. Возникло более пятидесяти доу-фантомов. К излучаемой ими сврепости и горечи примешался едва уловимый стыд. Помимо этого они стали проецировать давление о стадии планеты. Как только из их глаз исчезла вялость, каждый одарился попеляющим взглядом своего убийцу среди семи избранных. «Стадия планеты! Эти семеро упили эксперта стадии планеты! Это уже чересчур!» Тем временем, в центре столицы Империи Звездопада, в огромном бумажном дворце, пять бумажных людей медитировали в позе лотоса вокруг большой чаши с чёрной жидкостью. На поверхности плавало множество белых точек, похожих на звёздочки. Среди мешанины точек одна внезапно покраснела. Появление красной точки поразило пятерых бумажных людей. Это же... белая точка из внешнего мира, соответствующая условиям иллюзорной звезды? Покраснела! Весьма неожиданно! В ряде магических законов это низкоранговые лезорные звезды будет достигнуто только в случае, когда потребуется создать фантом а практики вечной звезды. Не может же из внешнего мира прибыли дети с культивацией великой завершенности бессмертия. Кто-то из них убил практика вечной звезды. Добыть да такого не может.